Мы с Тильте, как я уже сказал, сидим каждый на своем диване в комнате, которую мы называем папиной. Отсюда я, пока вводил вас в курс дела насчет Тильте, обводил глазами комнату. Нам даже не нужно ничего говорить друг другу. Мы оба понимаем, что кто-то обыскивал дом. И люди эти тщательно скрыли за собой все следы, чтобы никто не мог потом сказать, что здесь побывали посторонние. Дело в том, что мы замечаем то, что могут заметить лишь люди, прожившие здесь всю жизнь и знающие, что уборку у нас делают дважды в неделю. По понедельникам обычно прибираются поверху, а по четвергам у нас генеральное мытье полов. Мы знаем, что от маминого рояля на ковре остаются вмятины, Они это заметили и передвинули рояль так, чтобы его колесики стояли точно на вмятинах ковра. Они положили фланелевую тряпочку на дне маминой скрипки на крышке рояля, точно так же, как она всегда лежала. Но они не знали, что тряпочка призвана закрывать царапину, появившуюся на рояле, когда мы с мамой проверяли дистанционное управление СОП «Вич -камела, который мы несколько лет назад собрали ко дню воздушных змеев и планеров. Теперь эта царапина поблескивает в лучах заходящего солнца. Они положили отчиненные карандаши на отцовскую конторку. Карандаши лежат там на случай, если отец внезапно почувствует вдохновение для следующей проповеди, и ему необходимо будет срочно что-то записать. После чего он... Застынет на мгновение, убедившись в том, что все за ним наблюдают. Отец работает. Отца посетила гениальная мысль. Но карандаши лежат не в том порядке. Твердые карандаши отец всегда клал слева, а мягкие справа. Кошелек с деньгами на хозяйственные расходы лежит на своем месте на низкой полочке. Я открываю его. Парочка купюр в нем соответствует тому, что мама с папой должны были оставить, уезжая в отпуск на неделю. Я кладу купюры в карман. Что-то подсказывает мне, что нам потребуется финансирование. «Они фотографировали», — говорит Тильта. «Сначала они все тут сфотографировали, потом все перерыли» а потом по фотографиям расставили все по местам. Но когда? Из-за того, что сад на севере примыкает к церкви, может создаться впечатление, что пасторская усадьба — это маленький домик посреди большого леса. Но на самом деле все не так. Вокруг много домов. Старый дом звонаря, в котором разместилась похоронная контора — и акушерская клиника Бермуды «Свартбак», туристическая компания «Рыбацкая хижина», которую занимает Леонора Генефруд и ее культурно-сексуальная консультация, краеведческий музей Фино и компания установка штор, шторп-лисе и жалюзи», штаб-квартира Кая Молестера Ландера. Город Фино. это вообще какой-то муравейник. Стоит поворошить в одном месте, как... Все вокруг приходит в движение. «Ночью», — отвечаю я. И произношу я это с авторитетом человека, с темным прошлым грабителя, опустошавшего сады ни в чем не повинных граждан. Они сделали это ночью. Кабинеты матери и отца находятся рядом. Дверь между ними всегда открыта за исключением тех случаев, когда к отцу приходят прихожане со своими проблемами. До того, как папа и мама исчезли в первый раз, в каком-то смысле именно звук этих двух помещений объединял наш дом и создавал в нем порядок, в то время как мы с Хансом и Тильто вращались каждый в своем вихре, из кабинета отца доносился скрип карандаша по бумаге, когда он писал проповедь для следующей воскресной службы, Или тук-тук по клавишам, когда он набирал ее на компьютере, а из комнаты мамы слышался звук что-то откусывающих кусачек, или тихое шипение оловянного припоя, или ее пение, когда она разбиралась с программами по идентификации голоса. Первая комната, в которую попадаешь из кухни, это кабинет отца. Оттуда виден кабинет мамы, и по обыкновению они перед отъездом... Привели все в порядок, и порядок этот сотрудники полиции воссоздали, перевернув перед этим все вверх дном. Результаты их деятельности мы сейчас и наблюдаем. Тут все можно осмотреть быстро. В комнате отца лишь широкий письменный стол, компьютер, большой стеллаж с теми книгами, которые нужны ему по работе, тысячи томов. Но это все равно ничто по сравнению с тем, что стоит в гостиной. На все это мы не обращаем никакого внимания. Как и на висящие на стенах картины, Тильта говорит, что это репродукции из галереи Уфицы во Флоренции. На них изображены святые мужчины и женщины, на которых снисходит откровение. Или обнаженные дамы, выходящие из створок раковин. Что касается последних картин, то Тильта как-то заявила отцу, что такое на стенах его комнаты висеть не должно, что подумают конферманты, войдя к нему в кабинет. А когда отец никак на это не отреагировал, Тильта отправилась на чердак, нашла кое-что, какое-то нижнее белье для куклы Барби подходящего размера и приклеила его на одну из картин, на которой теперь изображена Венера, выходящая из пены морской в трусиках и бюзгальтере. Отец не стал с ней спорить, и с тех пор, когда кто-нибудь интересуется, что же это такое, он говорит совершенно серьезным видом, что это моя дочь Тильте приделала, чтобы приглушить эффект обнаженного тела. Он особенно любит это говорить, когда Тильте находится неподалеку. Это такая игра, которая является частью семейной идилии. В стене за картиной находится сейф, где хранятся церковные книги. И когда мы приподнимаем картину, сейф, на первый взгляд, выглядит как обычно. Но на самом деле все не так. Потому что когда мы беремся за ручку дверцы, она открывается. «Церковные книги лежат на своем месте, но там, где был замок с микрофоном и электронным управлением. Пусто! Кто-то высверлил запирающий механизм. Мы молча вешаем картину на место и переходим к большой гардеробной в противоположном конце комнаты. В ней висит одежда отца. Не надо строить иллюзии в отношении моего отца». Хотя он, в отличие от Тильты и Мамы, вполне может обойтись без товарного вагона для своей одежды, отправляясь на недельку на курсы повышения квалификации для священников, он все равно очень внимательно относится к тому, что носит, обращая внимание на мельчайшие детали. Лично мне кажется, что церковному суду следовало бы предъявить ему обвинение, и его бы точно осудили, За узенькие плавки, которые он надевает, когда летом, положив руку маме на плечо, прогуливается по берегу моря на южном пляже, пытаясь одновременно изображать из себя отца семейства, священника лютеранской евангелической церкви, женатого уже девятнадцать лет, этакого пляжного соблазнителя. Так что мой отец не просто думает о том, что надеть. Он следит за своей одеждой, как за церковными реликвиями, «Вот почему мы стильты и обследуем его гардеробную. Может быть, нам удастся понять, что он замыслил?» На первый взгляд кажется, что ничего он не замыслил, потому что все на своих местах. Справа стоят три стойки с его свесенническим облачением, смокингом и фраком. За ними висят костюмы-пальто, слева — полки с плаеными воротниками, К его платью священника в шкафу все пропахло парфюмом под названием «Кнайзе-9», который ему присылают из Вены. И у меня тут же возникает желание закрыть дверь гардеробной, потому что, на мой вкус, если церковный суд и не привлек бы его заплавки, то уж за этот мужской парфюм его точно следовало бы осудить. Но Тильте не дает мне закрыть дверь. «Нет, все-таки что-то не так» говорит она, и тянет меня за собой вглубь гардеробной. За стойками мы видим множество рубашек с перламутровыми запонками в маленьких пакетиках, и когда мы добираемся до самой стены, то обнаруживаем две пустые стойки. «Что здесь висело?» – спрашивает Тильта. «Я мобилизую свойственную мне любовь к порядку и мою безотказную память». И пытаюсь вспомнить. Конечно же, мы не очень часто оказываемся в дальнем углу гардеробной родителей. Но дважды в год все ее содержимое выносят на солнце и ветер. Мама говорит, что если так делать, не нужны средства против моли. Моль не выносит солнца. По-моему, если эти вредители выдерживают запах Кнайзы 9 и вид шелковых рубашек отца, то для их уничтожения одного солнечного света и ласкового морского ветерка недостаточно. Но распределение ролей у нас в семье таково, что технические вопросы решает мама. Так что одежду выносят на улицу два раза в год. Я это видел, и это запечатлялось в моей памяти. «Его второе платье для службы», — говорю я, — «и старый смокинг». Они висели на этих стойках. Мы возвращаемся к выходу из гардеробной. По пути мы проходим мимо двух первых стоек. Я провожу рукой по черной шерстяной ткани. Это старое платье, говорю я. Он взял с собой новое. Каждый второй священник в Дании был бы вполне доволен тем облачением, которое прежде было у отца. На самом деле каждый второй священник им вполне и доволен, потому что шито оно в специальной мастерской по пошиву форменной одежды Баленкоп, что находится на острове Самсё, и шьет одежду для всех священников в Дании, за исключением священника Нафина. Облачение отца из Кашемира, изшито оно у Кнайзе в Вене по особому заказу, И по цене, которую мы вынуждены хранить как семейную тайну, чтобы не спровоцировать народное волнение, мы с Тильта переглядываемся. Нам в голову приходит одна и та же мысль. Тильта говорит, ⁇ Они не на Лагомере ⁇ Отец готов на многое, чтобы привлечь к себе внимание, в том числе и на Канарских островах, но вряд ли он собирался разгуливать в полном церковном облачении, возле бассейна. Мы заходим в мамину комнату. Тильта насвистывает миньону. Меня оставьте в платье белом. Из шубертовских песен на стихи Гёте и комната наполняется светом. Электричество в доме включается обычными выключателями, но есть и другой способ. Можно напеть различные фрагменты шубертовских песен. Стереоустановка, Реагирует на песню миньоны «Нет, я молчания не нарушу». Тостер включается и выключается при звуках «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету?» А гостевой туалет у входа спускает воду, когда звучит «Кто знал тоску, поймет мои страдания». Кабинет мамы — это на самом деле не простая комната, а мастерская. Вернее, даже не мастерская а четыре мастерских, потому что в каждом углу устроено по рабочему месту. Под окном стоят компьютеры, со стороны гостиной угол со всякой радиоэлектроникой, напротив длинный стол с тисками и маленьким высокоточным токарным станком, а по другую сторону от двери верстак. Над каждым столом на листках фанеры висят инструменты. На листах контур каждого инструмента, и поэтому нам стоит только бросить на них взгляд, как мы видим, что все на месте. Мы стоим, озираясь по сторонам. Как нам найти что-нибудь, чего не заметила полицейская команда, прибиравшаяся у нас в доме? Открыв дверцу хозяйственного шкафа, я достаю пылесос. Если пылесосить в доме, где есть женщины то в пылесос частенько попадают чрезвычайно ценные предметы, такие как серьги, цепочки или пряди нарощенных волос тильте. Мне не раз случалось рыться в мешке пылесоса. Вот почему я знаю, что в нем может скрываться богатая информация обо всем, что происходило в помещениях, где делается уборка. К сожалению, похоже, что полиция тоже об этом догадывалась. Старый мешок убрали, вместо него в пылесос положили новый, в котором ничего нет. Но раз уж у меня в руках пылесос, я переворачиваю его. В щетине насадки застряла стружка. Я ее вытаскиваю. В общем-то, в присутствии стружки нет ничего странного, особенно в помещении, где стоит верстак и три рубанка, к тому же один из них электрический. Последний раз мама работала с деревом три месяца назад. Говорю я. Я верчу в руках стружку. У стружек короткая, но прекрасная жизнь. Пока они свежие, они эластичны, словно длинные локоны, просвечивают и пахнут деревом, но за какую-то неделю они высыхают, ломаются и превращаются в опилки. Стружка, которую я держу в руках, еще вполне бодрая. Впереди у нее старость, которая рано или поздно ждет всех нас, но пока что стружка в прекрасной форме. Мы Стильте, думаем об одном и том же. Не исключено, что оперативная полицейская группа решила воспользоваться возможностью что-нибудь смастерить и поработать на верстаке лобзиком и фуганком, чтобы вернуться к детишкам не с пустыми руками. Очень даже может быть. Но как-то не верится. Скорее, мама строгала что-то прямо перед отъездом, и ни она, ни полиция не заметили стружку на щетке насадки пылесоса. Дерево, от которого осталась стружка, темно-коричневое, с белым рисунком. Невозможно жить в доме, где есть печь с матерью, которая любит заниматься мебелью и не иметь при этом чувства дерева. Стружка это какого-то твердого дерева, благородного, но не красного и не тикового. Вспоминаем мы одновременно, и слова нам не нужны. Так же было у нас с якобом Аквиносом Бордурио Матсеном, С начала игры и до финального судейского свистка мы с Якобом пребывали в телепатическом контакте друг с другом. Мы направляемся на кухню. И Тильта повысив голос, поет «Ах, его поцелуй!» Это из песни «Гретхан за прялкой» с таким вот репертуаром. Нам, детям, приходилось мириться. Что поделаешь, семейная жизнь состоит из длинной череды компромиссов. Зато всякий человек мог бы порадоваться зрелищу, которое открывается перед нашими глазами. Дверца подвальной кладовой отодвигается, появляется лестница, а из пола поднимается решетка, призванная защитить маленьких детей и собак от падения в пропасть. И загорается свет.